Глава 53. Три часа спустя Лори находилась один на один с Дэниелом Лонгфеллоу в гостиной его квартиры в Верхнем Вестсайде. После того, как он объяснил, что Лиэн всё ещё на работе, а собаки в собачьем центре дневного ухода, она быстро поблагодарила его за то, что он нашёл время встретиться с ней. и «Если честно, Лори, вы просто не даёте мне выбора». «Думаю, вы знаете, как мне и моей жене не хочется, чтобы наши имена упоминались в вашей передаче. Но мне казалось, что к настоящему времени вы уже убедились, что мы не имеем никакого отношения к этому делу». Решив идти напролом она положила на журнальный столик фотографию Джо Бреннера. «Полагаю, этот человек вам знаком», — сказала она. По его лицу она сразу поняла, что чутьё её не обмануло. Менее порядочный человек, наверное, сумел бы скрыть свою связь с тем, что происходило между Джо Бреннером и Кендрой Белл. Но Дэниела Лонгфеллоу никак нельзя было назвать искусным лжецом. Из него не нетрудно будет вытрясти правду. «Откуда у вас это фото?» — спросил он. «Вообще-то он и не думает скрываться», — ответила она и является ключевой фигурой нашего расследования. И мы знаем, что между вами и им есть связь». Она позволила молчанию стать неловким. Потому как он прикусил нижнюю губу, Лори видела. Лонгфеллоу узнает Джо Бреннера. И их отношения как-то связаны с убийством Мартина Белла. Она решила действовать наугад. Все эти годы Кендра думала, что ей здорово не повезло. Она изливала душу какому-то случайно оказавшемуся под рукой незнакомцу, жалуясь на своего мужа. «И вдруг на тебе?» Этот малый записал её на диктофон и принялся шантажировать, когда её муж, тоже совершенно случайно, был убит. Но она не думала, что этот тип может быть убийцей, пока на такую возможность не указала ей «я». Лонгфеллоу пытался сохранить невозмутимость, изображая полную непричастность к тому, о чём шла речь. «Мисс Моран, я очень уважаю ту работу, которую вы делаете для вашей телевизионной программы. Но, боюсь на этом, я вынужден прервать наш разговор». «Выслушайте меня», — сказала она. «Иначе вместо вас мне придётся вести эту беседу с нашей телеаудиторией». Каковы шансы того, что Кендра Белл случайно начала изливать душу человеку, который затем использовал записи её откровений, чтобы шантажировать её все эти пять лет? А может, дело обстоит и того хуже? Может, это он хладнокровно убил её мужа в качестве первого шага к тому, чтобы заставить её платить? Лори сделала паузу, чтобы вглядеться в лицо Лонгфеллу. Любой человек, незнакомый с мужчиной, изображённым на фотографии, пребывал бы сейчас в полном недоумении, но по сенатору было видно, что он понимает, о чём идёт речь. «Это частный детектив», — продолжала она, — «Джо Бреннер». Бреннер познакомился с Кендрой отнюдь не случайно, не так ли? Дэниел прижал руку к рту, как будто перед ним вдруг предстала цепочка ужасных событий, о которой он прежде и не помышлял». «По сути своей, я неплохой человек», сказал он, глядя в пространство. «Сейчас у вас есть шанс это доказать», ответила Лори. «Если вы совершали ошибки, то это было много лет назад. Вы должны рассказать мне, что вам известно о Джо Бреннере». Сенатор Лонгфеллоу вздохнул и и Лори поняла, что сейчас он взвешивает последствия решения, которое собирается принять. «В Олбани Бреннер довольно известная фигура», — пробормотал он. «Я нанял его. Это было почти шесть лет назад. Из-за моей работы наш брак с Лиэн превратился почти что в дистанционные отношения, хотя мы никогда не планировали такого. Мне хотелось верить, что мы оба занимаемся важной работой. Но я чувствовал, что что-то не так. И у меня появились подозрения, что она встречается с другим. Лори видела, что Лонгфеллоу вот-вот выложит ей всё. «И вы наняли частного детектива, чтобы подтвердить свои подозрения», — предположила она. Это было вполне логично. Кендра была не единственной, кого беспокоило то количество времени, которое Мартин или Энн проводили вместе. Пусть Бреннер пользовался сомнительной репутацией среди адвокатов Нью-Йорка, но он также был готов пускать в ход любые средства, раскапывая грязные секреты. И терзаемый ревностью Лонгфеллоу обратился к нему. Прежде чем ответить, он сглотнул. «Нет, я смотрел на это не так. Во всяком случае, поначалу. Я говорил себе, что он опровергнет мою теорию». Последит за Ли Энн в Нью-Йорке и скажет мне, что я себе всё нафантазировал. Да, это было рискованно. Но как бы мне было приятно, если бы ловкий частный детектив проверил всё и доложил мне, что не о чем волноваться. «Но результат оказался иным», — сказала Лори. «Не зря, — говорят, — будь осторожен в своих желаниях. Я слышал, что у Бреннера сомнительные методы работы но меня такс не дало желание узнать правду. И вот, — он покачал головой, — моё желание исполнилось. Он получил доказательство того, что Ли и Мартин Белл не просто друзья, — заключила Лори. И вспомнила слова Джорджа нотона о том, что он видел, как Мартин Белл целовался с женщиной в такси. Это была лиэн Энн как с самого начала и подозревала Кендра Белл. Дэниел сжал лицо руками. Его слежка подтвердила мои худшие подозрения. У него даже имелись фотографии. Я не знал, что делать. «Почему же вы просто не оставили её?» спросила Лори. «Потому что не хотел!» Он сказал это так, будто это очевидно. Он явно по-настоящему любил жену, как Лори поняла с самой первой их встречи. Как я мог оставить Ли Эн? Я знал, что она моя половинка и единственная настоящая любовь с тех самых пор, как мы познакомились, учась в Колумбийском университете. Дэниел уперся взглядом в пол и нервно взъерошил пальцами свои густые волосы. Затем зажмурился и покачал головой. Если бы тогда я смог проиграть всё назад, я бы так и сделал, потому что знал, «Если я предъявлю ей собранные доказательства, наш брак будет разрушен навсегда». «А как же насчет другого изречения? И истина сделает вас свободными?» — спросила Лори. Лонгфеллоу фыркнул. «Полный бред. Если бы я показал моей жене, моей жене, фотографии, на которых она целовалась с другим мужчиной, Она бы поняла, что я приставил к ней соглядатая. И что ещё хуже, что я хочу её, несмотря на её связь на стороне. Она бы перестала меня уважать. Нет, и я хотел одного, чтобы эта связь прекратилась. Лори явилась сюда, зная, что связь между Дэниелом Лонгфеллоу и Джо Бреннером имеет важное значение. Но теперь чутьё говорило ей, что, хотя Лонгфеллоу и не лишён недостатков, он честный человек. Она поставила себя на его место и попробовала представить себе, что он мог сделать, узнав от частного детектива, что его жена ему не верна Она нарисовала себе эту сцену так ясно, словно та разворачивалась у неё на глазах. «Вы сказали Бреннеру показать фотографии Ли Энн и Мартина Кендри». Он ущипнул себя за переносицу. На некоторых из тех фотографий, которые показал мне Бреннер, лицо Лиэнн было не разглядеть. Но мужчина был виден ясно. И это был Мартин Белл. Я решил, что у Кендры имеется больше возможностей, чем у меня, чтобы положить этой связи конец. Лори представила себе Кендру пять лет назад страдающую от послеродовой депрессии и злоупотребления наркотиками и спиртным. У Кендры не было вообще никаких возможностей влиять на её мужа. Как не было? Конечно, были. У неё и Мартина были маленькие дети. Я полагал, что она потребует, чтобы её муж разорвал эту связь, иначе он потеряет свою семью. Лори покачала головой. Это скверный метод спасения брака. Он усмехнулся, явно понимая, на что она намекает. «Очень может быть. Но мне казалось, что когда этому роману будет положен конец, я смогу постараться стать более хорошим мужем. Если будет нужно, я уйду из законодательного собрания, вернусь в Нью-Йорк и начну работать в частном секторе, если иначе нельзя. Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы вновь завоевать сердце Лиэн и всё вернётся на круги своя. Во всяком случае, так я полагал. И что же произошло после того, как Бреннер рассказал об этой связи Кендри? Сенатор горько рассмеялся, чего Лори совершенно не ожидала. Поначалу мне казалось, что мой план сработал. Бреннер позвонил мне и сказал, что встретился с Кендрой в каком-то дешёвом баре и, по его выражению, позаботился обо всём. А несколько минут спустя мне позвонил губернатор и сообщил о том, что он назначил меня в Сенат. Казалось, судьба решила мне улыбнуться. На следующий вечер Лиэн неожиданно пригласила меня на ужин за тот же самый столик в тот же самый ресторан, где состоялось наше первое настоящее свидание. Она вдруг вернулась ко мне. Я предположил, что Кендра предъявила Мартину ультиматум насчёт его интрижки, и он порвал с Слиэн. И что теперь мы будем жить долго и счастливо. Но потом Мартина убили. Неужели вы не видите очевидного? Кендра пришла в такую ярость от измены своего мужа, что он наняла киллера, который его и убил. «А почему вы не сообщили об этом полиции?» Он сделал глубокий вдох изо всех сил стараясь не заплакать. Потому что я люблю мою жену и не хочу, чтобы она подверглась публичному унижению. И не хочу её потерять. Она до сих пор не знает, что я узнала о её связи с Мартином. Вы можете думать, что киллера наняла Кендра, но также вероятно, что его наняли вы. Ведь именно вы привлекли к делу Джо Бреннера. И именно вы горели таким желанием вернуть свою жену. Это совершенно немыслимо. Я бы никогда не пошёл на такое. К тому же я представил полиции все свои финансовые документы, и там всё было в порядке. Я заплатил Бреннеру всего несколько сотен наличными. Этого явно недостаточно, чтобы заказать убийство. По просьбе Лори... Лео уже получил подтверждение этой информации со стороны полицейского департамента. Но она хотела услышать это от самого Дэниела. Начальник убойного отдела сказал Лео, что сенатор предоставил полную финансовую отчётность и со своих собственных счетов, и со счетов своей жены. И ни у него, ни у неё не было снятия больших сумм наличных. «А я считаю, что это была не Кендра» потому что Бреннер так и не выполнил ваших инструкций и не предъявил Кендри доказательств неверности её мужа. Ей хотелось посмотреть, придёт ли Дэниел к тому же выводу, что и она. Его лицо побледнело. Боже, вы считаете, что Мартина убил Бреннер? Лори видела, что эта мысль никогда не приходила ему в голову. Она кивнула. Да, считаю. Он провоцировал Кендру, и она наговорила о Мартине ужасных вещей, а он писал все их разговоры на диктофон. Я думаю, он застрелил Мартина, зная, что после этого он сможет шантажировать Кендру до конца её жизни. «В таком случае толчок всему этому дал я», — сдавленно сказал он. «Мне следовало помнить, что ложь не обходится без последствий». За ней всегда тянется след. Я должен поступить по совести, даже если тогда мне придётся рассказать Лиэн, что я знаю. Даже если это станет концом моей карьеры. Я обращусь в полицию. Я готов открыть мои секреты. Рада это слышать, сенатор. Но пока я прошу вас ничего не предпринимать. У меня есть одна мысль относительно того, как можно обезвредить Бреннера. Сев в такси, Лори нашла в контактах номер мобильника Кендры и позвонила ей. После четвёртого гудка включилась голосовая почта. «Кендра, это Лори. Позвоните мне. Я знаю, кто тот малый из Улья. Пора отплатить ему его же монетой».